Глава 2. Кристина. Едва вошла в квартиру, как в прихожую вбежала младшая сестра. «Крис, у тебя получилось?» — спросила она, обняв себя за плечи и пританцовывая от ожидания моего ответа. Вздохнула и ответила как есть. «Пока не знаю, Ань. Надеюсь, что да. Буду ждать от него звонка» но даже если не получилось, обещаю, что не сдамся. Я вытащу папу. Девушка кивнула. Но я заметила, как она сильно огорчилась. Она ведь верила в меня. Было то лучше пойти со мной на контакт, иначе я ведь и правда начну портить ему жизнь. Ната не звонила? Поинтересовалась у сестры, сбрасывая с уставших ног тесные туфли. Нет. У нее пары еще не кончились. У меня было две младших сестры Анечка, самая младшая, ей всего 15, Наташа 20, а я уже тетка взрослая, 28-летняя. Мамы с нами не было. Наша любимая мама покинула этот мир 4 года назад. Рак, с которым она боролась долгие 3 года, все-таки победил. После ее смерти. Отец постарел буквально на десяток лет. Если бы не мы, три сестры, три его дочери, которые держали его на этом свете, даже не знаю, что бы он с собой сделал. Мама и отец очень любили друг друга. Это была нереальная, волшебная, трогательная и взаимная любовь. Все мы, я, Наташа и Аня, мечтали что встретим свою вторую половинку, своего мужчину, который будет любить нас так же, как папа любил маму. У нас есть пример настоящей и сильной любви. Наш тесный мирок, который стал неполным из-за отсутствия мамы, один гат решил сделать еще меньше. Наш отец невиновен. Почему я так уверена в этом, спросите вы? Да потому что мой папа, Настоящий мужчина, каких осталось единицы, а может даже уже и нет таких. Он никогда не плачет, не стонет и не жалуется, хотя я знаю, что у него в душе порой все разрывается от боли. Он всегда говорил, что любые решения, которые мы принимаем, имеют последствия, и что любой человек должен с достоинством принимать и брать на себя ответственность за свои действия и слова. Именно такой у нас с сестрами отец. Если бы он действительно был виноват или замешан в каких-то сомнительных делах, я знаю, что это не так, просто если предположить чисто теоретически, то он бы сказал правду, что да, виноват. И больнее всего то, что почему-то всегда страдают хорошие и добрые люди. Какая-то сволочь свалила все грехи на моего отца, а Булат поверил. Что же он за бизнесмен, что не может навести порядок в своем хозяйстве и выявить заразу? Одним словом, если этот упырь не свяжется со мной и не начнет вести переговоры, и ему не поздоровится, я об этом позабочусь. Пока я рассуждала про себя и думала, думала, думала, вернулась из института Наташа. Она учится на экономическом факультете. Умница, круглая отличница и красавица. «Ну как все прошло?» – с порога спросила средняя сестра. «Пока никак», – ответила за меня Аня. Крис сказала, что надо ждать. «Мне кажется, что ничего не выйдет», – вздохнула Ната. «Нам нужно нанять адвоката лучше, чем этот слезняк, который только руками разводит и деньги с нас тянет». Чтобы нанять адвоката лучше, нужно заплатить денег больше, которых у нас и так уже почти не осталось, произнесла Аня. Мы вытащим папу, сказала я твердо. Просто чувствую, что Ахметов позвонит мне. Зачем ему тебе звонить, Крис? Поинтересовалась Ната. Что ты можешь ему предложить? Денег у нас таких нет, чтобы заинтересовать его. Улик, которые оправдывают папу и укажут на действительно виновного. Тоже нет. Не себя же ты ему предложишь». «Почему нет?» Пожала я плечами. У сестер раскрылись рты. «Да ладно?» удивилась Аня. «Ты что, серьезно?» «Погоди!» «Ты что же, предложила Ахметову себя?» обалдела Ната. «Ты с ума сошла?» «Кристина, ты же не проститутка!» возмутилась Аня. Я повернулась к ним и строго произнесла. «Папа может сесть на очень долгий срок, если вы забыли». Полиция и следователи не от своими задницами, чтобы найти настоящего преступника. Ахметову, по большому счету, по барабану кто сядет, лишь бы его деньги остались целые и на месте. Усилит охрану и контроль за своим имуществом, и на этом все. Жизнь у всех будет продолжаться, понимаете? У всех, кроме нас и нашего отца. Разве вы сможете спокойно спать, спокойно есть, зная, что папа сидит на холодной зоне, осужденный за чужое преступление? Разве будете спокойно жить, зная, что не использовали все возможности, чтобы ему помочь? Если вы сможете продолжать жить, как обычно, то пусть. Я вас не осуждаю. Но я нет. Я не смогу. Прости хлипнула Аня и кинулась ко мне, крепко обняв за талию. «Я тоже хочу, чтобы папа снова был с нами, как прежде. Не хочу, чтобы его посадили. Но и не хочу, чтобы ты страдала». «Я не буду страдать, Ань. Ахметов в принципе ничего», ответила ей и погладила по темноволосой голове с короткой стрижкой. «Я тебя тоже не осуждаю, Крис», произнесла Ната со вздохом. Мне противно от одной мысли, что эта сволочь будет к тебе прикасаться. А папа, когда узнает, так и вовсе ему яйца оторвет. Мы ему не скажем, ясно? Почему это?» Подняла ко мне свое личико Аня. «Он же спросит, как мы его вытащили». «Походу, придумаем», сказала я. «Главное, чтобы наш отец оказался на свободе, и с него были сняты все обвинения». «Крис, это, конечно, все хорошо, но с чего ты взяла, что Ахметов пойдет на это? Ты, конечно, у нас очень красивая, что даже я вроде похожа на тебя, но все равно иногда завидую. Но почему ты думаешь, что Ахметову твое предложение будет интересно? У него столько денег, что он сможет купить себе любую всемирно известную модель». «Наша Крис круче любой модели», — сказала Аня. И показала сестре язык. «Круче, круче», — подтвердила с улыбкой Ната. «Но мне кажется, твоя затея нереализуемой, Крис». Снова пожала плечами. «Я решила подождать сутки. Если он не позвонит, значит, буду прибегать к другим методам». «Каким?» — в один голос спросили сестры. «Пока не скажу». Давайте лучше поедим. Я голодна, как волк. А если он позвонит? Спросила Аня. Ты что же будешь с ним, Трах? М -м Спать? Ната тоже посмотрела на меня, заинтересованно, мол, да. Ты что, и правда перед ним Разденешь ноги? Нет, ответила немного грубо. Я буду ему стихи читать. Но он же старый, сплеснула руками Аня хмыкнула на слова. «Аня, ему всего 42 года. Какой же он старый?» Аня скривила рожицу. «Мне, если забыли, тоже не восемнадцать», сказала сестрам. «Все равно. Ахметов Булат — неприятный тип. Весь такой суровый. Улыбается с экранов телевизора добродушно, а у самого глаза ледяные и жесткие. Бр! Передернула плечами Ната. Он больше на волчару похож, чем на нормального мужчину. Ладно вам, посмотрим, что будет. В течение суток не ответит. Значит, буду искать другое решение. Булат. После долгого и противоречивого дня я, наконец-то, оказался дома. Снял костюм, потом носки, плавки и голышом направился на задний двор, чтобы окунуться в бассейн. Вода отлично смоет все стрессы. Несмотря на довольно прохладный сентябрь, я предпочитал все-таки плавать на открытом воздухе. Благо бассейн был с подогревом. Нырнул в воду и, проплыв под водой до противоположного бортика, вынырнул и поплыл в обратную сторону. Потом перевернулся на спину и раскинул руки в стороны, глядел на темно-серое небо, с которого полетели острые капли зарождающегося дождя. Выйдя из бассейна и зайдя в гостиную, я сразу же услышал, что звонит мой телефон. Взял мобильник и нахмурился, увидев имя звонившего. Какого черта ему нужно? Вздохнув, поднес телефон к уху. Чем обязан? «Булат, добрый вечер!» Для кого добрый, а для кого нет? произнес я, не скрывая неприязни. Звонивший был давний конкурент моего отца, прогнившая гнида, которая всю жизнь ставила палки в колеса, пытаясь разорить или хоть как-то напакостить моему отцу. Завьялов Георг Игоревич. Человек, который мечтает прибрать к рукам мою компанию, раздробить ее и продать по кускам. Но не видать ему такого счастья. Он быстрее сдохнет, чем я продам ему компанию. «Видел в интернете видео, где ты так страстно целуешься с неизвестной нам женщиной. Ты нашел невесту, Булат? Или это очередная шлюшка так тебя встречает?» «Не твоего ума дело. Лучше говори, зачем звонишь, или я кладу трубку». «Тише, тише», — засмеялся Завьялов. «Не кипишуй, Булат». Просто хотел тебя напомнить и предложить снова продать компанию отца. Я удвою сумму, Булат. Соглашайся. Компания не продается, Георг. Я не люблю повторять дважды. А в твоем случае это уже трижды. В таком случае позволь тебе напомнить, что очень скоро компания твоего отца отойдет в руки твоего двоюродного брата Тимофея который более сговорчив, чем ты, Булат. Откуда он знает? С чего ты взял, что компания кому-то может отойти? Компания принадлежит мне после смерти отца. И прекрати мне звонить, Георг. Твои предложения и завуалированные угрозы не действуют. Я не мой отец и не так сильно придерживаюсь такого понятия, как деловая этика. Раздавлю тебе, Георг, как букашку и не поморщусь. Раздался хриплый смех и тут же последовал его ответ. Про завещание Аваза я уже знаю, Булат. Твой батюшка подложил тебе свинью, не находишь, подставил и себя, и тебя, поставив невыполнимые условия. Ведь я прекрасно знаю, мой дорогой Булат, что ты по жизни холостяк, И не женишься, тем более за такой короткий срок, что у тебя остался. И тут же насмешливый тон Георга сменился злобным смешком и фразой «Нужно было соглашаться на мое предложение, Булат». Раздались гудки. Со злости сжал мобильник в руке до хруста и швырнул его на диван. «Блин!» — воскликнул я злобно. Размашистым шагом вошел в кабинет и, быстро набрав на сейфе и код, открыл дверцу и достал нужные мне документы. Пробежался глазами по завещанию и нашел нужную мне строку. Я прекрасно помнил, что отец выставил дурацкое условие, что если я хочу продолжать возглавлять компанию, то должен после его смерти в течение года жениться, иначе все мои акции отойдут двоюродному брату Слюнтяю, который женился три года назад якобы по любви и настругал уже двоих детей. Мне же на данный момент было 42. Отличный возраст. Я богат, образован, доволен своей жизнью и не намеревался что-либо в ней менять. Жена? Упаси меня бог. Дети? Я не знаю, что с ними нужно делать. Они ведь только... А рут гадит и вечно голодная. Лучше уж заведу собаку и пару новых любовниц. Но вот нужно было папеньке так портить мне жизнь, да еще поставить под удар компанию, которую он посвятил всего себя. Брат же продаст компанию Завьялову и не поморщится, а компания-то успешная развивается семимильными шагами. То, что есть некоторые нюансы в виде воров, так от этого не застрахована ни одна большая махина. «Я не готов, папа», — произнес я вслух, глядя на завещание, из которого ясно было, что если я не женюсь буквально в течение месяца, то все пропало. «Я идиот», — процедил сквозь стиснутые зубы. У меня было столько времени подыскать себе невесту. Целый год был, о чем я только думал. Да хоть бы фиктивную невесту бы купил, чтобы изобразила страсть и любовь ко мне. Я бы щедро ее отблагодарил. Тут же вспомнил сегодняшнюю девушку, точнее, молодую и весьма привлекательную и горячую женщину. Кристина произнес я ее имя, словно пробую на вкус. Растянул губы в улыбке. Я знаю, кто сыграет роль любящей меня жены настолько убедительно, что поверит любой. Спасибо тебе, дорогая крошка, что сегодня устроила представление на парковке. Оно было весьма, кстати. Нашел ее визитку, взял с дивана телефон и, несмотря на поздний час, решил, что она ответит. «Наверное, сидит и ждет моего звонка». «Алло?» Раздался ее бархатистый и такой волнующий голос, от которого у меня сжались яйца, и член среагировал, как по команде встать. «Здравствуй, Кристина».